Глава 30. Майор Огресс нервничала. «Ненавижу ждать». Она смотрела на трамвайную остановку на другой стороне улицы, провожала глазами машины, катившие по бульвару Георга V, переводила взгляд на яхты класса «Оптимист» и «420» в торговой гавани и спрашивала себя, откуда он появится и когда. Она ненавидела ждать. Когда ждала, всегда чувствовала себя уязвимой и зависимой. Марианна каждый день отдавала приказы и сама решала, чем будут заниматься сотрудники. Хуже всего, что приходится торчать у комиссариата. Мимо, даже не посмотрев на нее, прошли Дюамель и Константини. Майор понятия не имело, откуда явились подчиненные, и оттого раздражалась еще сильнее. Ей фатально не хватало людей. Агент, наблюдавший за домом Алексиса Зерды, сменился в 23.00. Следующий заступит на пост только в 6 утра. Но они не могут следить за подозреваемым круглосуточно, ведь ничего конкретного у полиции на него нет. А тут еще дед с утра изводил ее разговорами». Рядом затормозил Гудс и Калифорния. Мотоциклист снял шлем, и только тут Марианна его узнала. Взлохмаченные темные волосы делали селе драганмана похожим на потрепанную ураганом ворону. «Вы опоздали!» Психолог не стал ни оправдываться, ни извиняться. Он слез с мотоцикла, подошел совсем близко, чтобы только она могла разглядеть, лежавший у него на ладони МП-3-плеер. «Мальчик ничего не придумал», — тихо произнес он. Василе в нескольких словах описал свою встречу с Малоном, объяснил, что плеер лежал в животе плюшевой игрушки, и ребенок каждый вечер, ложась в постель, надевал наушники и по секрету от родителей слушал одни и те же истории. Я поклялся, что верну ему Плеер завтра утром. Марианна оперлась ладонью о капот ближайшей машины. проклятье Бред какой-то! Вообще-то нет. Я думала, вы явитесь и снова начнете морочить мне голову призраками, живущими в детском мозгу, пластичным, как глина. А вы притащили Плеер, рассказываете сказки о плюшевой зверушке? мальчик и правда верит, что мохнатый любимец с ним разговаривает. Похоже на то. На самом деле все куда сложнее, а психологические теории насчет детского развития можно считать теориями. А я, конечно, слишком глупа и ни черта в них не пойму. Василий удивленно вздернул брови. С чего вы взяли? А может, я слишком рационально? Или во мне слишком много от легавой и недостаточно от матери? «Я не недоженщина!» Психолог растерялся. Детские неврозы были ему явно ближе и понятнее женских. «Не знаю, майор». Они помолчали. Потом марианна скомандовала. «Ладно, попробуйте объяснить». Василе собрался с мыслями и заговорил. «Итак, чтобы понять, какие отношения связывают Малона и Гути, Нужно задаться одним единственным вопросом. В каком возрасте дети начинают притворяться, вернее, осознавать, что притворяются? «Хорошенькое начало», — подумала Марианна, но решила не подавать вида, что обескуражена. василен наградил ее жалостливо снисходительным взглядом и переформулировал. «Возьмем конкретный пример». Девочка, играющая в куклы, с пяти лет знает, что играет в куклы, что держит в руках игрушку, хотя укачивает и ласкает ее, как живого младенца. Она понимает фундаментальное различие, существующее между реальностью как таковой и восприятием этой реальности, и может использовать это различие через социальные коды. Пока все понятно. Марианна кивнула, и он продолжил. Я делаю вид, что даю кукле бутылочку, понимая, что на самом деле она не пьет. Я знаю, что кукла всего лишь игрушка, хотя она мне дороже всего на свете, а родители поддерживают игру и говорят о кукле как о живом существе. Игра учит имитации, кодификации, трансгрессии. Трансгрессия — понятие, фиксирующее феномен перехода непроходимой границы, прежде всего, границы между возможным и невозможным. А вот дети до трех лет не видят никакой разницы между физической реальностью и своим восприятием этой реальности. Для них не существует жизни и смерти, а плюшевый мишка ничем не отличается от медведя из-за осада. В этом возрасте дети не различают подлинное и ложное. Вещи для них либо существуют, либо нет. Так что иметь двух мам, настоящую и ненастоящую, просто невозможно. У трехлетнего малыша есть мама и другие женщины, которые о нем заботятся. Няня, тетя, подружка. Василе замолчал, и Марианна вклинилась, изображая прилежную ученицу. Значит, если я правильно поняла, для малыша Малона разговор с Гути вполне реален, хотя он сам нажимает на кнопки психолог кивнул но продолжил не сразу как будто взвешивал каждое слово не желая обидеть собеседницу задеть ее самолюбие все не так просто майор как я уже сказал включение сознания реальности у ребенка по научному когнитивное отчуждение происходит как правило в период между двумя и пятью годами но в какой именно момент? Всем детям дарят одни и те же игрушки, стимулирующие воображение и познавательную способность. Машинки, домики, костюмы доктора, пожарного, принцессы, пирата. Над всем этим работают маркетологи на пару с педагогами, так что в каждый Новый год детишек заваливают так называемыми обучающими игрушками. Никогда прежде детей так не стимулировали, Но каждый из них по-прежнему остается черным ящиком. Играет он или нет? Знает ли, что играет? Имеет ли значение тот факт, что мы включаемся в его игру, или все дело в том, что он хочет сыграть в нашу? Василец сделал паузу, как на лекции для восторженных студенток, записывающих каждое его слово. Что касается Малона, тут мне все ясно. Для него Гути — не неодушевленный предмет и неживое существо, наделенное чувствами. Эти слова ничего для него не значат. Он не способен увидеть разницу между ними. Малон не осознает, что привязанность к Гути есть не что иное, как проецирование его собственных эмоций на плюшевую игрушку. Тем не менее, трехлетний ребенок понимает, что находится под запретом, а что разрешено. Большая разница между Гути и обычной игрушкой заключается не в том, что его друг говорит, слушает и рассказывает истории, как телевизор, радиоприемник или телефон. Фундаментальное отличие в том, что мама Малона запретила ему открывать тайну Гути кому бы то ни было. Ребенок, даже очень маленький, умеет слушаться взрослых. Он не видит разницы между хорошо и плохо, это приходит позже, но знает, что можно и чего нельзя делать, как любое дрессируемое животное. Осложняется все потом, когда возникает необходимость сопрягать хорошо и плохо с можно и нельзя. К счастью для Малона он еще не достиг этого этапа. Довольная улыбка довершила рассказ психолога майор агресс не замечала что мимо них все время ходят ее коллеги этот парень гипнотизер или она так реагирует из за мальчика будь психолог плешивым и подслеповатым его теории вряд ли потрясли бы марианну она сделала над собой усилие, вернулась к реальности и сказала я поняла почти все и беру назад слово бред но хочу спросить Как долго, по-вашему, длится тайная связь Гути и Малона? Месяцев десять, не меньше. И это значит, что каждую историю мальчик прослушал больше тридцати раз, и все они стали его реальностью, единственной, по сути, дела. Наравне с каждодневной жизнью охладила пыл Василе Марианна. Со школой, с семьей... Она взглянула на Плеер. Вы успели прослушать истории? «Да, они не длинные. Семь штук по несколько минут каждая. Ну и?» Два агента, возвращавшиеся в комиссариат, поздоровались с Марианной и с любопытством оглядели стоящие на тротуаре гудсы Калифорния и молодого мужика, что-то бурно обсуждающего с их шефом. «Я ни в чем не уверен. У меня есть догадки, ниточки. Рэперные точки те же самые». «Лес, море, корабль, четыре башни замка. Информация закодирована, но я слегка продвинулся в определении места. Все, что соответствует описанию прежнего дома Малона, я объеду за один день». Психолог потянулся к рюкзаку, и Марианна решила, что он собрался прямо здесь развернуть карту. «Если только речь не идет о феномене ложных воспоминаний», — сухо заметила она, — «ложных?» то есть внушенных целиком и полностью. Вполне вероятно, что малыш Малон никогда не жил на берегу моря или на краю леса. «Исключено! Во всем есть смысл и связь, поверьте моей интуиции. Моя работа — находить этот смысл, а ваша... У меня есть для вас еще один подарок, майор». Он протянул ей детский стаканчик с феей Динь-Динь, аккуратно завернутый в бумажный носовой платок. Малон пил из него сегодня утром. Зачем он мне? Единственный способ удостовериться, что Мулен и его биологические родители, это сделать анализ ДНК. Думаю, вам не составит труда проверить. Марианна вздохнула и повернула голову к торговой гавани. Ребятишки в одинаковых оранжевых жилетах готовились подняться на борт яхт класса «Оптимист» Их веселый гомон смешивался с криками чаек. Василе молчал явно разочарованной реакцией собеседницы. Парадоксально, она совсем не обрадовалась поднесенному на блюдечке доказательству. «Все не так просто, господин драганман Чтобы сделать этот анализ, нужна официальная жалоба, судебное поручение». «Ладно». «Не выходит по-хорошему. Попробуем иначе». Психолог повысил голос. «Вас пугает статья 36-я кодекса образцового поведения полицейского отличника Франции? Вы действительно не понимаете? Я нарушил элементарные правила, чтобы добыть для вас эту посудинку. Я рисковал, майор. Чертовски рисковал!» Перед его мысленным взором появилась фотография могилы под закатным небом. Пыл Василе не слишком впечатлил Марианну. — Так отступитесь, тем более, что ваш единственный аргумент утратил силу. Она бросила взгляд на Плеер. Срочность отпала. Малон Мулен не лишится воспоминаний, раз они хранятся на жестком диске. К тому же неизвестно, чьи они на самом деле. Психолог посмотрел на ребятишек в жилетах. Одни смеялись, другие плакали. Некоторые сбились в кучу, парализованные страхом. Этому мальчику каждую ночь снятся кошмары, майор. Он изо всех сил пытается не заснуть, потому что ночная темнота пугает его меньше красной пелены за опущенными веками. Он думает, что дождевые капли сделаны из стекла, что они острые и могут его поранить. А вы утверждаете, что никакой срочности нет». Мимо них, держа руку на кобуре с оружием, прошли Бенами, Бурден и Летелье и начали подниматься по лестнице. Марианна не знала, на что решиться. Она чувствовала, что не должна увязнуть в этой истории. «Не так, не здесь». Не перед комиссариатом. Черт, стою тут на виду у всех с этим типом и даже сигарету не догадалась захватить. Какой-никакой, но все-таки предлог выйти из кабинета. Она протянула руку. Давайте ваш стаканчик. Мы проверим плеер, записи и, если понадобится, попросим прокурора начать предварительное расследование. Не беспокойтесь, действовать будем быстро и эффективно. Василе драганман одарил Марианну победной улыбкой «Вот мерзавец!» и надел шлем. Упрямый, хитрый, нахальный, самоуверенный и надменный. Но до чего хорош! Именно таких мужчин она и любит. Марианна попыталась собрать мысли в кучку. «Обещание обещанием!» Но о приоритетах забывать нельзя. Поймать Тимо Солера. Дать ответ деду. Лейтенант Паделу твердо вознамерился провести собственное расследование об Илоне и Сириле Люковик. Остались темные зоны, не вдаваясь в детали, сообщил он. Дед хотел заново перепахать след, по которому без всякого результата прошли коллеги из Давиля и Кана. Лейтенант тоже был упрямым, хитрым, нахальным, самоуверенным и надменным. И он был необходим ей здесь и сейчас. «Майор!» — Марианна оглянулась. Драгонман не уехал. Он поднял забрало шлема и, не отрываясь, смотрел на нее. «Хочу спросить, вдруг вы сумеете помочь? Валяйте!» Не удивляйтесь, если вопрос покажется вам странным. Он мучит меня несколько недель. Ответа я не нахожу и дико злюсь, потому что... Потому что это очень важно. Не исключено, что ключ ко всем тайнам кроется именно в нем. Выкладывайте, не тяните. Чуть раздраженно поторопила Марианна. Василе достал из кармана фотографию. «Представляю вам Гути» знаменитого плюшевого любимца Малона Мулена. — Как вы думаете, что это за зверек? Марианна потеряла дар речи. Секунду спустя мотоцикл уже мчался вверх по бульвару Георга Пятого. Движение было неплотным, и он быстро скрылся из виду. Наездник не заметил что с боковой стоянки выехал форт Куга и рванул следом.